Глава двадцать У каждой ночи свой рассвет. Лалин. Когда я проводила взглядом закрытую повозку, в которую уехал Увард, и подошла к входу в свою лавочку, то машинально отметила, как много следов было у порога. Сердце затрепетало от дурного предчувствия. Вдруг что-то случилось с Дайком. Как я могла оставить ребенка одного? Конечно, рядом была Селла и Риса, но если в дом ворвался разъяренный картон, что они могли сделать? Гувернантка, которая умела колоть лишь словом, и пугливая служанка, волей случая ставшая моей камеристкой. А Диган, если страшный человек, который преследовал меня, узнал, что парень-оборотень, то моего помощника ждала бы ужасная участь. Я сама видела, что сделал господин Картон с юношей, который защищал нас в подземелье. От одного воспоминания о жутких событиях, произошедших не так давно, подкосились колени. Но я преодолела минуту слабости и потянула на себя дверь. Меня ослепил столб света, оглушил шум. Я растерялась от самых разнообразных запахов. В растерянности, оставив дверь приоткрытой, вошла в лавочку. К прилавку пришлось пробиваться через толпу. Я и предположить не могла, что здесь может поместиться столько народа. Люди поднимали руки, кричали и тянули шеи, стараясь что-то рассмотреть. На меня не обращали ни малейшего внимания. Стоило немалых трудов пролезть. Я орудовала локтями, как будто от этого зависела моя жизнь. И когда оказалась у стеллажей с мешочками трав и бутылочками зелий, застыла, глядя на пустые полки. Куда все подевалось? «Продано!» Прокатился магически усиленный крик, и все на миг притихли. Я же наоборот встрепенулась, это же дайк! И пролезла к окну. На подоконнике стоял сын Уварда. На лице его серебрилась маска отца. В руках блестела его трость. Заметив меня, мальчик обрадовался. Лалин! Он снял маску и уже нормальным голосом продолжил. «Как хорошо, что ты вернулась!» К нам пробралась раскрасневшаяся Селла. «Госпожа, у вас есть еще зелья?» Диган спустился в подвал, чтобы найти старые запасы, но его уже долго нет. «Я послала рису, чтобы поторопила парня, а тут вы...» «Какое облегчение!» Я опасливо покосилась на притихших горожан, которые перешептывались и показывали на меня. Придвинулась ближе к мальчику и прошептала. Что тут происходит? Мы все продали, гордо сообщил Дайк. Последнюю тонизирующую настойку пришлось отдать тому, кто предложит больше денег, иначе покупатели бы подрались. Все-все, изумилась я. Едва заметно поморщившись, он отмахнулся. Кроме сбора в черных мешочках, я не смог распознать один ингредиент. То ли ты мне эту траву не показывала, то ли запах, сушеный другой, чем у свежий. Рисковать я не стал. Погоди прервала его. Ты по аромату понял, из чего состоят зелья и продал их? Он кивнул, а сцела многозначительно потрясла зазвеневшим мешочком. Я огляделась. Люди не спешили покидать лавочку. Кто-то прижимал к груди бутылочку или сверток со сбором, другие хмурились, расстроенные тем, что им не досталось лекарств. Я заволновалась. То есть вы продали не только те, что я подписывала для Дигана, но и и из сундучка? Посмотрела на мальчика. «Но как ты догадался, для чего они?» «Ты же сама учила», — пожал он плечами. «Каждый день на прогулке показывал и рассказывал, а я все запоминал». Я лишь головой покачала. Честно говоря, не представляла, чтобы Дайк мог пойти на откровенный обман. Наверняка он искренне считал, что помогает больным. Но вдруг мальчик все таки ошибся. Надо все проверить, и если что-то не так, то вернуть деньги и извиниться. «Простите, госпожа Скетс». Услышала я дрожащий голосок и обернулась. Из толпы выступила девочка лет десяти и потянула с собой мать, которая сурово поджимала губы, но шла за дочерью. «Мой папа маг», — призналась та. И недавно он неожиданно начал терять силы. На дарительницу у нас нет денег, но мы слышали, что ваши зелья могут его спасти. Пожалуйста, продайте нам немного». В этот момент вернулись Диган и Рисса. Служанка отрицательно помотала головой. Во-первых, все распродано. Твердо ответила я и погладила дайка по голове. Остался тонизирующий сбор для животных. Это тот, что в черных свертках. А во-вторых, это всего лишь слухи. Зелья целителей могут облегчить состояние, поддержать силы, но магию не вернут. Не лгите. Недоверчиво проскрипела мать девочки. Ваши зелья покупал сам верховный жрец Анджи Алсей. Говорят, его не раз видели в этой части города но думали, что это кто-то похожий. Впрочем, когда вы вышли замуж за герцога, сомнения растаяли». Глаза ее болезненно заблестели, и я заподозрила, что женщине самой нужен лекарь, но она думала лишь о муже. Ведь если он действительно потерял искру магии, то вся семья будет голодать. Даже слабый дар — это возможность получить работу. Поэтому я не стала разубеждать отчаявшуюся женщину и объяснять, что они видели неверховного жреца а его старшего брата. А еще я надеялась, что действительно смогу помочь. Ведь на Атамме-то мои сборы подействовали. Давайте договоримся так. Громко начала я и показала на Дигана. Запишитесь в очередь и укажите нужное зелье. Я с помощниками немедленно займусь изготовлением. Эй! Дайк махнул девочке и, кивнув в мою сторону, громким шепотом, предложил. Хочешь, я сам сделаю зелье? Меня мачеха научила. Она ведьма. Таня ловко присела, пытаясь изобразить Книксон, и очаровательно покраснела. Спасибо, ваше сиятельство. Нет, ваша светлость? Простите, как к вам обращаться? Дайк, шепнул мой пасынок, и девочка заулыбалась. На детей никто не обращал внимания. Взрослые выстроились в очередь к Дигану, который достал толстую амбарную книгу и принялся скрупулезно записывать заказы. Я же перебирала оставшиеся травы и размышляла, как пополнить запасы и при этом не нарушить данное Уварду обещание. Когда удалось выдворить последнего посетителя, поделилась планами и опасениями с другими. Мы обсуждали возможные варианты до поздней ночи, пока Селла не тронула меня за руку. Она указала взглядом на спящих мальчика и моего помощника. Диган подергивал ногами и издавал короткие лающие звуки, будто в видении гнался за добычей. Адайк обнял его и, не открывая глаз, пробормотал. Кайда, хороший песик". Хихикнув, Риса накрыла их своим плащом и широко зевнула. Селла увела ее наверх, а я приблизилась к окну и посмотрела на светлеющее небо. Скоро уже рассветёт. Надо подремать час или два. Интересно, что сейчас делает Увард? Где он? С кем? Думая о герцоге, я отправилась в свою спальню но стоило войти, как тут же поняла, что не одна.